Восьмое. Пространственную организацию повествования 1888-1994 годов также удобнее рассмотреть на материале одного произведения, например, «Рассказа соседей». Книжки недели, 1892 год, номер седьмой.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 И только одна свеча. Часы в большом красном футляре, похожем на киот, показывали половину третьего. Внутренний мир главного героя изображается повествователем непосредственно при помощи собственно прямой речи. Внутренний мир прочих персонажей опосредованно через внешнее проявление, доступное восприятию главного героя.